— Может, смерч где случился или еще какая напасть? — ответила нянюшка Яг. — Подхватила его, понимаешь, а потом ветер стих, ну он возьми да и упади. От этих ветров чего угодно ожидать можно. Помните ту бурю, что была в прошлом году? Так вот, одна моя несушка откладывала одно и то же яйцо четыре раза, не меньше. Страх, как намучилась бедная. — Заговаривается, — поставила диагноз Магротт да нет это я всегда так разговариваю возразила нянюшка матушка ветровоск заглянула в одну из комнат скорее всего ни еды ни питья здесь не сыщешь констатировала она пожалуй после долгих уговоров я бы глотнула чуточку бренди быстро сказала нянюшка магрэт взглянула в сторону лестницы ведущей на второй этаж ау у, -у! придушенно позвала она Подобный голос обычно используется в тех ситуациях, когда человек желает быть услышанным, но в то же время боится, что о нем плохо подумают. «Есть там кто-нибудь?» Нянюшка сунулась под лестницу. Меховой шар Грибо сидел, забившись в самый угол. Она выудила кота за шкирку и растерянно погладила. Несмотря на шляпный шедевр господина Верни Садча, Несмотря на изъеденный жучком пол и даже несмотря на вошедший в легенды толстый яговский череп, нянюшка чувствовала себя странно потускневшей, а к ее обычной жизнерадостности примешивалась легкая тоска по дому. «В родных краях тебя не станут просто так бить домом по голове!» «Знаешь, гриба, — сказала она, — по-моему, это не ланкор. «Я нашла немного варенья», — донесся из кухни голос матушки Ветровоск. Чтобы к нянюшке Яга вернулась обычное расположение духа, требовалось совсем немного. «Прекрасно!» — отозвалась она. гномьем пирогам самое то!» В комнату вошла Магрот. «Уж не знаю, имеем ли мы право пользоваться чужими припасами?» — покачала головой она. «Ведь домик кому-то да принадлежит!» «Гита...» «Там кто-то что-то сказал или мне послышалось?» Язвительно осведомилась матушка-ветровоск. Нянюшка устала, закатила глаза. «Лично я, нянюшка», — продолжила Магрот, «всегда считала, что брать чужое нехорошо». «Она говорит, мол, все это не наше, Эсме», — перевела нянюшка. «Не знаю, с кем ты там разговариваешь, Гита, но передай ей, что мы сейчас подбираем обломки кораблекрушения, так что все законно», — произнесла матушка. «Она говорит, было ваше, стала наша, Маград!» — сообщила нянюшка. За окном что-то мелькнуло. Маград подошла к окну и вперилась в давно немытое стекло. «Забавно. Вокруг домика танцует целая толпа гномов», — наконец сказала она. «Да ну!» — удивилась нянюшка, открывая шкафчик. Матушка вдруг застыла. «А они... То есть я хочу сказать, спроси ее, они там случаем не поют?» — выдавила она. — Они что-нибудь поют, Маград? — Я что-то слышу, — кивнула Маград. — Что-то вроде «Хай-хоу-хай-хоу». Хай — Да, это гномья песня, точно, — признала нянюшка. — Только гномы и могут кричать по-ослинному целый день напролет. — По-моему, они чему-то очень радуются, — с сомнением заметила Маград. — Может, это их домик, и они радуются, что получили его обратно? В заднюю дверь забарабанили. Магрот открыла. Целая толпа ярко одетых человечков растерянно отшатнулась от двери, но потом гномы пришли в себя и изумленно уставились на Магрот. «Э-э-э», проблеял один из них, по всей видимости, старший. «А старая ведьма, а она мертва?» — которая из них, — уточнила Магрот. Гном несколько мгновений таращился на нее с широко открытым ртом, — Потом повернулся и шепотом посоветовался о чем-то со своими товарищами. Затем снова повернулся к Магрот. «А сколько их у тебя?» «Две. На выбор», — ответила Магрот. Сейчас она была не в настроении, и ей совершенно не хотелось поддерживать разговор дольше необходимого. Несвойственная ей раздражительность даже заставила ее добавить. «За спрос денег не беру». о, -о, -о. гном призадумался, — — Ну, тогда та, на которую упал домик. — Нянюшка-то? — Нет, живехонька. Ее лишь оглушило. Но все равно спасибо, что поинтересовались, — произнесла Магрот. — Очень мило с вашей стороны. Это сообщение немало озадачило гномов. Маленькие человечки сбились в кучу и о чем-то тихонько заспорили. Потом старший гном опять повернулся к Магрот. Он снял свою каску и принялся нервно крутить ее в руках. —